«Ах, полосатая дура! Не подождать мужа, уехать одной! Но ну, храни бог, что случится? Как там она тогда одна?» «Да уж, ежели чему случится, то что одна, что вместе, никому не миновать смерти из находящихся в вагоне», — отвечал Перехватов. «Позвольте, что вы говорите?» При ней даже паспорта нет, — коричился Николай Иванович. — Паспорт у нас общий, находится при мне. — А зачем ей паспорт? Ну, — но а как я тогда докажу, что она моя жена, ежели она будет убита? — Нет, как хотите, это дерзость, от своего своевольство уехать одной. — Вы не видите, поднялись они на вершину или еще не поднялись? — Да. Кажется, что еще не поднялись. Вагон двигается. не бинокля, ни трубы. Ведь у нас есть бинокль. Но дур баба возит его только для театра. А вот здесь, когда его надо, она его оставила в гостинице. «Бейте! Пермете!» Обратился Николай Иванович к англичанину в шотландском костюме, тоже ожидающему поезда, смотрящему наверх в большой морской бинокль, и чуть не силой вырвал у него бинокль. «Кес — пробормотал оторопевший англичанин, выпучивая удивленно глаза. — Мафам! Мафам! Дура Мафам! — наскоро отвечал Николай Иванович, направляя бинокль на поезд и воскликнул —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 По поднебесью болтаюсь, и не диво бы от долгов на такую вышь полез, а то из хорошей жизни, от своих собственных капиталов. Тьфу ты! Вдруг Николай Иванович вскрикнул и отшатнулся от англичанина. «Погибаем!» — заорал Конурин, хватаясь за перекладину вагона. «Господи, что же это такое?» «Оказалось...»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 Закричал на англичанина, пришедший в себя, Николай Иванович. «Выбрось ее вон, выбрось из вагона!» Поддержал его Канурин, тоже уже несколько оправившийся. «Это еще что за музыка? С лягушками вздумал ездить». «Господа, оставьте! Это должно быть естествоиспытатель. Он с научной целью, он опыты делает!» Останавливал товарищей Перехватов.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 с мелкопитающейся насекомой тварью и делает нарушение общественного беспокойствия, — проговорил, наконец, Конурин. — Господа, довольно, довольно, оставьте. Видите, мы уже приехали, — останавливал своих компаньонов-перехватов. — Чего довольно? Счастлив его Бог, что Глаш вперед уехала. А будь это при ней... Так я ему бы уж прописал ижицу, все бока обломал бы. Потому Глаша змей-легушек видеть не может. И с ней, наверное, случились бы нервы, истерика. Не унимался Николай Иванович. Вагон остановился у станции. «Ну, слава богу, пронесли святители!» — проговорил Конурин, крестясь. «Какого только потом обратно будет спускаться?» Николай Иванович искал глазами на станции Глафиру семёновну, но ее не было. «Мафам! У! Мафам!» Испуганно обращался он к железнодорожной прислуге. «Глаша! Глафир Семёновна, Где ты? Что же это в самом деле? Неужто она на самую верхушку Везувия одна удрала?» «Ах, глупая мама! Ахмерская! Это ее англичане, которые с нами в Шарабане ехали, увели. Но погодите же вы, длиннозубые английские черти!» Его окружили проводники в форме на фуражках с номерами на груди, и проводники в шляпах и без номеров, и предлагали свои услуги.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 Три проводника бесформенных фуражек следовали сзади и предлагали альпийские палки. «Брысь!» — крикнул на них Конурин, но они не отставали.